Глава 53. Дракон остановился в шаге от меня, улыбнулся довольно и повернулся к столу. Взял бутылку вина и наполнил мой наполовину опустивший бокал. Потом также неспешно вернулся на свое место. А мне пришлось сделать еще глоток вина, чтобы успокоить сердце, внезапно ускорившее темп. Я взяла салфетку и скомкала ее в руках, опустив их вниз. Не вытерять же, вспотевшие ладошки, а дорогое платье. Будут еще вопросы? Кажется, от Хартли не укрылась моя реакция на его действия, потому что он слишком довольно ухмылялся. Будто все шло именно так, как он планировал. А может быть, так оно и было. Или я могу начинать задавать свои. Два вопроса вы уже задали. И я также честно отвечу на них. Я с вызовом встретила его взгляд. Да, вопросы еще будут. И нет, вам придется еще немного подождать. Хартли расхохотался так открыто и искренне, что я не удержалась от улыбки. Все честно, Эмили. Дракон обезоруживающий развел руками. Минус два моих вопроса. Благодарю за порядочность. Теперь уже я подняла бокал, словно хотела на расстоянии коснуться бокала Хартли. И сразу же следующий вопрос. Почему вы сказали, что моя магия вам больше не понадобится? И для чего тогда вы построили здесь дом? Наконец-то задаешь правильные вопросы. И я обещал, что расскажу тебе все, что тебя интересует. Но прежде чем я это сделаю, ответь вот на что. Как хорошо ты знаешь историю своей семьи. Я покачала головой. Спорить насчет очередности не стало. Уж слишком серьезен был Хартли сейчас. Словно то, о чем мы говорили, было важно и для него. Я знаю только то, что моя мама уехала отсюда, а отец был против ее общения с бабушкой. Никого, кроме родителей, я не знала. И впервые оказалась здесь только когда захотела спрятаться от вас. Тебя. Дракон замолчал. Его взгляд был направлен сквозь меня, словно мой ответ заставил его о чем-то задуматься. Я воспользовалась заминкой и вернулась к стейку. Но молчание Хартли начало странно действовать на меня, словно давило и не давало ни секунду отвлечься, чтобы не упустить нечто очень важное. Пришлось отложить вилку с ножом и терпеливо ждать, когда дракон заговорит. Недавно я узнал, что существуют некие места силы. Хартли заговорил так внезапно, что я вздрогнула. Они могут наполнить магией того, кто живет на этой земле. При этом даровать такую силу, о которой обычные маги даже и мечтать не могли. И я хочу заполучить эту силу. Вернуть себе былое могущество и перестать зависеть от кого бы то ни было. И этот дом послужит мне для того, чтобы перестать использовать твою магию. Так что, заполучив меня в качестве соседа, ты скоро избавишься от моих посягательств на твою силу. Хотя не могу не заметить, что наши сеансы доставляли мне невыразимое удовольствие. Его в глазах вспыхнул огонь, и мне стало трудно дышать. Будто Хартли снова оказался в полушаге от меня. Так близко, что я могла чувствовать жар, исходящий от его кожи, чувствовать его дыхание на своих губах. Я залпом осушила бокал и схватила бутылку, пока Хартли не решил снова долить мне вина. Сама наполнила бокал и постаралась не смотреть на дракона. Потому что при его последних словах он взглянул на меня так, будто хотел одним взглядом избавить меня от платья. «Ах, Эмили!» — воскликнул Хартли, снова привлекая к себе мое внимание. «Ты так прелестна в своей невинности! Не стану скрывать, я жажду заполучить тебя целиком!» Я не знала, куда деть глаза, а Хартли, кажется, это только позабавило. Значит, для чего он продолжил? «Ты пробуждаешь во мне мужчину, вызываешь желание. Возможно, это и было одной из причин, почему я построила здесь дом. Чтобы иметь возможность в любой момент увидеть тебя. Раньше вы вели себя так, будто я ваша вещь. Напомнила я ему: И ты снова зовешь меня на вы, с ответил Хартли. От ты права. Но то было раньше, а сейчас. Впрочем, этот вопрос ты не задавала, так что я воспользуюсь правом не отвечать на него. Скажу лишь одно: тебе нечего бояться. Я не позволю себе применить силу. Это недостойно никого, кто зовет себя мужчиной. Я мысленно выдохнула. Не знаю, как с его словами соотносилось то, что он чуть было не поцеловал меня против моей воли, когда я была в его кабинете. Но сейчас я почему-то поверила дракону. И так ты узнала все, что хотела знать. На этот раз он не дал мне повода его подловить. И у меня есть четыре вопроса, чтобы выяснить все, что хочу знать я. Я вздохнула, готовясь ещё тщательнее подбирать слова для ответов. И кивнула. Полагаю, первый вопрос тебя не удивит. Откуда взялась эта девочка Федора? Хартли покачал указательным пальцем. Не забывай, я жду честного ответа. Появилась из зеркала, ответила я с удовольствием, наблюдая, как дракон хмурится, пожала плечами и, выждав небольшую паузу, добавила: Понимаю, как это звучит, но так все и было. В мастерской под плотной тканью стоит большое зеркало, видимо, один из заказов бабушки, и Федора однажды просто появилась в мастерской. И, судя по всему, зеркало стало порталом. «Правда, он практически сразу же закрылся, так что я не успела вернуть ее обратно». Звучит и правда как полнейший бред. Недоверчиво произнес Хартли. «Но девочка выглядит и держится как попаданка. Вот только порталов раньше не было». Он сцепил пальцы перед собой и оперся о них. Взгляд дракона снова прошелся сквозь меня, а я стала гадать, встречал ли он раньше попаданок. Тем известная Эвелин Мортон наверняка была знакома Хартли. Всё-таки первая попаданка, да еще и супруга-владыки предела. А были ли ещё? Раньше гости из другого мира оказывались в телах жительницы Эстеры. Но, судя по одежде девочки, Федора шагнула в наш мир целиком. Тело и душа принадлежат одному человеку. Я сдержала улыбку, стараясь не выдать своего ликования. Что Хартли потратил сразу три вопроса вместо одного. Да, она сказала, что в своем мире сунулась в какую-то дверь и оказалась в моем доме. Любопытно. Картли выудил откуда-то листок бумаги и перо, будто с его стороны стола находился скрытый от моих глаз ящик с письменными принадлежностями. Что-то записал, снова все убрал и посмотрел на меня с загадочной улыбкой. Итак, у меня остался последний вопрос.